236. Сын мой, даю возможность учиться на жизни. Познание жизни суровой школ. И спитьи, яда земного неизбежного это путь Архата. Огнём сердце преодолевается отравление. Удар жизни надо принять, принять и не согнуться и выдержать столько. Болезненен процесс испития яда, но сердце приносится в жертву во имя спасения мира. В утешении могу сказать, что нет вечного испытания. Каждое кончается, когда выдержано. Каждое закаляет и укрепляет броню духа. Поручение доверяется лишь испытанным сотрудникам. Не будем печаловаться слишком, ибо даже и это пройдет. Пройдет все. Но дух, укреплённый в испытаниях трудных, продолжит уверенно путь восхождения.